Глава двадцать пятая. Они приехали в Пьёверу, очень дорогой район рядом с парком Конде-де-Оргас и улицей Артура Сорья. Придётся поверить Раулю, что его больше интересовали деньги Макая чем красота их дочери. Место не из дешёвых. Особняк семьи Макая был большим и солидным, как и многие в этом районе, выстроенном в 70-х годах XX -го века для разбогатевшего сословия, которому стало тесно в маленьких квартирках столичного центра. Однако нельзя было не заметить некоторую запущенность. Стены кое-где требовали покраски, жалюзи-починки, живая изгородь, отделявшая дом от улицы, стрижки, а крыша — ремонта. Бассейн, несмотря на теплое время года, стоял без воды. Может, это все от того, что дочерей больше не было в живых? Может, дом, как и живущая в нём семья, уже пережил свои лучшие времена?» В гостиной царил угрюмый полумрак. Жалюзи были приспущены, словно хозяевам хотелось спрятаться от света и радости. Мойсес вошёл вместе с женой, которая с трудом переставляла ноги. Она выглядела потерянной, почти сломленной. Мойсес помог ей сесть. Инспектор Бланка протянул ей руку. Соня крепко ухватилась за неё и долго не отпускала. «Вы уже знаете, как убили мою дочь?» — дрожащим голосом спросила она. Эллине стало невыносимо тяжело. Она посмотрела на сараты «Как они скажут родителям, что убийство Сусанны идентично убийству Лары? Как сделать, чтобы такая новость причинила меньше боли? Существует ли какой-нибудь способ?» «Так же, как и Лару», — без обиняков сказал сараты «Я не думаю, что стоит вдаваться в детали». «Инспектор хотела бы избавить вас от жестоких подробностей, чтобы не усугублять ваше горе». Мать окаменела. Она снова вцепилась в руку Элены, изо всех сил, словно пытаясь удержаться, спастись. Элена не сопротивлялась, хотя было больно. Ногти Сони вонзились ей в кожу. Мойсес закричал, вскочил и, роняя бумаги, пошел прямиком на инспектора, как будто это она, убийца его дочерей. «Этого ублюдка отпустили? Его отпустили?» «Нет, Мигель Вистос в тюрьме. Он не вышел и не получал никакого разрешения на выход. Это не мог быть он». «Этот ублюдок убил Лару. Она тоже собиралась замуж. Она тоже была замечательной девушкой. Теперь Сусанна». «Никто не готовит полицейских к таким сценам». Невыносимо было смотреть, как впадает в глубокое отчаяние Мойсес, сильный, высокий, под метр девяносто, много чего повидавший в жизни мужчина. Казалось, на твоих глазах рушится крепкий, простоявший не одно столетие дом. Мойсес горько плакал, а Элени так хотелось обнять его, сказать, как она его понимает, что она не только полицейский, но и человек, и знает, каково это — потерять самое любимое существо. Но она понимала, что не может себе такого позволить. Переведя скрытого черепа Сусанны, полного червей, она дала себе слово, что поймает того, кто это сделал, и не позволит совершить подобное впредь. А значит, нельзя поддаваться сочувствию. Надо сохранять хладнокровие и ясность мысли. Может быть, Лару убил не он, а может, убийц двое. Уверяю вас, мы делаем все, чтобы это выяснить. Но сейчас мне нужна ваша помощь, а уж потом мы сможем волю оплакать Сусанну. «Есть кто-нибудь, кто хотел бы причинить вам зло?» Муж и жена посмотрели друг на друга, и инспектор прочла во взгляде Сони сомнение и мольбу, чтобы Мойсес заговорил. «Нет, за что нас ненавидеть?» — ответил Мойсес. «Мы никогда никому не причиняли вреда. Мы ведем свой скромный бизнес по закону. Организуем свадьбы, причастия, крестины и тому подобное. Это не тот мир, в котором есть ненависть и месть». «Что вы думаете о Рауле?» «Я уже говорил вам, что он мне не нравится, прожигатель жизни, но он не из тех, кто мог сделать такое с нашей дочерью», признался отец обеих девушек. «А жених Лары?» «Его проверяли, когда это случилось. И зря проверяли, он был хорошим парнем, трудолюбивым и серьёзным, и учителем танцев. Она ходила к нему в школу фламенко. Его и в Мадриде-то не было в день её смерти. Тем вечером он выступал в Гранаде. Мы общались с ним очень долго. Он постоянно звонил нам, навещал нас. Он любил Лару. Три года назад он уехал из Испании насовсем, в Соединенные Штаты. Нет, я уверен, что он ни при чём. Убийца Лары в тюрьме. А если это не он? Это он. Я смотрел ему в глаза во время суда и знаю, что это он. Вы с ним встречались? он кажется нормальным человеком, но у него ледяной взгляд я такого никогда не видел надо было мне его убрать все это мне за то что я пошел против семьи я должен был поступить по другому а как вы должны были поступить впервые подал голос сараты мой сос посмотрел на него так как будто только сейчас понял что в комнате есть кто то еще и этот кто то незваный гость вроде зеваки который мешает играть в карты моя цыганская семья Не привыкла церемониться. Десятки раз они предлагали мне свою помощь, а я её не принимал. Верил в ваши правосудия. Вот почему обе мои дочери мертвы. «Где вы провели выходные?» «Скажите ещё, что подозреваете нас, инспектор», — вскипел Мойсос. «Нет, уверяю вас, когда мы узнаем, кто убил вашу дочь, вы будете только благодарны, что мы задавали эти вопросы. Мы просто хотим быть уверены, что ничего не упустили». «Мы были здесь, дома», — успокоился отец. «Все выходные вы никуда не выходили?» «За хлебом», — ответила Соня. «С тех пор, как это случилось с Ларой, мы почти не выходим». «Вы тоже?» Элена Бланка повернулась к отцу. «Я тоже. Я даже за хлебом не хожу». «Понятно. Спасибо». «Ещё один вопрос, сеньор Маккайя. Вы знали Синтию, подругу Сусанны?» «Плохая компания». В наши дни трудно оградить дочь от плохих компаний.